Глава 9 Саламандра. Снаружи звезды казались ярче, а коготь впервые за много недель прекратил толкаться и давить на грудь. Спускаясь со склона по узкой тропинке, оборачиваться и останавливаться, чтобы взглянуть на город, было уже ни к чему. Тракс простирался передо мной десятком тысяч мерцающих огоньков. от сигнального огня замка Акиес до отражения света из окон кардигардии в мчащейся сквозь капул воде. К этому времени все ворота для меня наверняка окажутся закрыты. Если демархии и не выехали на поиски, то выйдут еще до того, как я доберусь до ровных мест возле берега. Однако я твердо решил еще раз увидеться с Доркас, прежде чем покидать город. В способности сделать это Я от чего-то ни минуты не сомневался. Однако, едва я начал обкатывать в голове планы бегства за городские стены, далеко внизу вспыхнул новый огонь. И издали он, как и все остальные огни, казался совсем крохотным, не больше булавочной головки, но в остальном ничем на них не походил. И, может, статся мой разум воспринял этот огонь как вспышку света лишь потому, что не знал, чему еще его уподобить». Той ночью в Некрополе, когда Водал поднял из могилы умершую, я видел пистолетный выстрел во всей его мощности, отчетливый, правильный луч энергии, рассекший туман, точно молния. Этот огонь, совсем не похожий на выстрел из пистолета, походил на него куда больше всего, что еще могло бы прийти мне на ум. На мгновение вспыхнув, он тут же угас. А еще удар сердца спустя, В лицо мне дохнуло жаром. В темноте я каким-то образом ухитрился миновать небольшой трактир под названием «Утиное гнездо». Возможно, где-то свернул не туда. Возможно, просто прошел мимо закрытых ставнями окон, не взглянув на вывеску над головой. В чем было дело, я так никогда и не узнал. Но как бы оно ни обернулось, вскоре я обнаружил, что, очутившись неожиданно далеко от реки, быстро шагаю улицей, ведущей, по крайней мере, пока... параллельно утесу, а ноздри щекочет вонь горелого мяса, словно во время клеймения. Едва собравшись повернуть назад и отыскать верный путь, я столкнулся во мраке с какой-то женщиной. Столкновение вышло столь резким и неожиданным, что я едва не упал, а, пошатнувшись и отпрянув назад, услышал, как шлепнулась о камень мостовой ее тело Я не разглядел тебя, — пояснил я, потянувшись к упавшей. — Беги! — Беги! — выдохнула она, но тут же прибавила. — Ох, только помоги уж подняться! Голос ее казался смутно знакомым. — Зачем мне бежать? От кого? Я помог женщине встать. В неярком свете ее лицо казалось расплывчатым мутным пятном, однако в его выражении явственно чувствовался страх. — Оно спалило Юрмина, спалило заживо. Когда мы на него наткнулись, его посох еще горел, а он... он... чтобы она не собиралась сказать дальше, фраза оборвалась, заглушенная безудержными рыданиями. «Что спалило Юрмина?» Женщина не отвечала. Пришлось встряхнуть ее, но от этого она только заплакала горше прежнего. «А ведь я тебя знаю. Говори, отвечай же. Ты хозяйка утиного гнезда. Веди меня туда скорее». «Не могу», — отвечала она. «Страшно. Будь добр, Сьер, позволь опереться на твое плечо». — Спрятаться нужно где угодно, только под крышей. — Прекрасно. Вот в утиное гнездо и направимся. Идти, я уверен, недалеко. — Так. А это еще что? — Не поспеть нам туда! — прорыдала хозяйка трактира. — Не поспеть! Рядом на улице, кроме нас, появился кто-то еще. Возможно, я не заметил его приближения, А может, до сего момента его невозможно было заметить, возник он внезапно, словно из ниоткуда. Слышал я, будто люди, панически боящиеся крыс, чувствуют их появление в доме еще до того, как увидят хотя бы одну. Точно так же вышло в ту ночь и со мной. Я ощутил жар, который не согревает, и хотя в воздухе не было запаха, я почувствовал, что его способность поддерживать жизнь иссякает. Однако Ничего этого не заметила. «Говорят, прошлой ночью оно сожгло троих возле самой арены, а сегодня еще одного поблизости от Винкулы, и вот теперь еще Юрмин. Слухи в городе ходят, ищет оно кого-то». Мне тут же вспомнились и Нотулы, и неведомое существо, с сопением кравшееся вдоль стены вонзала обители Абсолюта. Но если так, похоже, оно его отыскало. Выпустив руку трактирщицы, я огляделся по сторонам, и раз, и другой, но все впустую. Жарно растал, однако нигде вокруг не было видно ни единого проблеска света. В отчаянии я едва не поддался соблазну осветить улицу когтем, но вовремя вспомнил, как разбудил им создание, спавшее в недрах урт под рудником людей обезьяны понял, что свет лишь поможет невидимой твари отыскать меня в темноте. Меч вполне мог оказаться для нее не опаснее, чем для Нотул, когда мы с ООНой бежали от них сквозь кедровники, однако я обнажил клинок и замер, приготовившись отразить нападение. Почти в тот же миг невдалеке загремели копыта, и из-за угла не более чем в сотни маховых шагов от нас с воплем вынеслись двое демархиев. «Будь у меня больше времени, я наверняка улыбнулся бы», Обнаружив, сколь близко схожа эта картина С нарисованным фантазией образом Однако полыхнувшие фейерверками острия их пик Выхватили из мрака некий темный, приземистый Сгорбленный силуэт, отделявший нас от всадников Неведомая тварь развернулась к свету Распустилась точно цветок Выросла с такой быстротой, что глаза не уследить Истончилась и обернулась существом сплошь состоящим из полупрозрачного пламени, раскаленным, однако, всем своим обликом, схожим с рептилией. Точно таким же образом мы узнаем присмыкающихся в тех разноцветных змеях, которых порой привозят из северных джунглей, несмотря на их поразительное сходство с замысловатыми ожерельями из цветной эмали. Скакуны солдат с визгом взвелись на дыбы, попятились, но один из демархиев, проявив куда больше присутствия духа, чем я, выпустил разряд пики в самое сердце твари, преграждавшей обоим путь. Слепящая вспышка рассекла темноту. Хозяйка утиного гнезда обмякла, повиснув на мне, и я, отнюдь не желая потерять ее, поддержал трактирщицу свободной рукой. «Думаю, ее тянет к живому теплу», — сказал я. «Сейчас она отвлечется на Дистрия, а мы сможем уйти». В тот же миг тварь повернулась к нам. «Как я уже говорил», Со спины, раскрывшись навстречу демархием, она казалась неким присмыкающимся цветком. Теперь, когда огненная тварь предстала перед нами во всем своем устрашающем великолепии, к этому впечатлению прибавились еще два. Первым оказалось ощущение невероятно сильного потустороннего жара, не утратившее прежнего сходства с присмыкающимися. Странное существо — Обернулась горящей рептилии каких еще не видала урт, не менее необычной, чем пустынная гадюка внутри снежного кома. Второе впечатление. Пожалуй, его можно назвать сходством с лохмотьями, трепещущими на ветру, не имеющим ничего общего с токами воздуха. Тварь, как и прежде, выглядела словно цветок, но приняла вид цветка, Белые, бледно-желтые и огненно-рыжие лепестки коева треплет какой-то чудовищный ураган, зарождающийся в самой его сердцевине. Всем этим впечатлением сопутствовал, окружал их, пропитывал насквозь ужас, которого мне просто не описать. Этот ужас вмиг вытянул из меня всю решимость и силы, лишил способности и бежать, и драться. Казалось, мы с неведомой тварью «Застряли в каком-то временном промежутке, не имеющем ничего общего ни с минувшим, ни с будущим, удерживающим нас, единственных его обитателей в неподвижности, а посему и цельность его нарушить попросту некому». Оцепенению положил конец громкий вопль. Позади нас на улицу галопом вылетела вторая пара демархиев. Увидев жуткое создание, солдаты подхлестнули дистрия, Устремились в атаку, в вмиг оказались рядом, и только благодаря вмешательству святой Катарины не втоптали нас в мостовую. Если я когда-либо сомневался в отваге солдат тарха в эту минуту все мои сомнения развеялись без остатка. Обе пары кавалеристов бросились на чудовище, словно гончие на оленя. Увы, вся их отвага пропала впустую. Вновь ослепительная вспышка, Волна жуткого жара, и я, волоча за собой наполовину бесчувственную трактирщицу, со всех ног рванулся вперед. Бежать я намеревался туда, откуда появились демархии, однако, охваченный паникой, к моему страху прибавился леденящий душу страх теклы, свернул за угол слишком поздно, а, может быть, слишком рано. Вместо крутого спуска к нижнему городу, передо мной, вопреки всем надеждам, открылся тесный глухой дворик, примастившейся на пятачке скального выступа, а к тому времени, как я осознал положение, жуткая тварь, вновь невысокая, сгорбленная, но окруженная ореолом некой устрашающей незримой силы, преградила нам выход на улицу. В неярком свете звезд она казалась всего лишь сагбенным стариком, однако большего ужаса, чем при виде нее, я не испытывал никогда в жизни». В глубине дворика виднелся хакаль. Несколько больше хижины, где страдали больная девчонка и ее брат, но в той же манере, сооруженной из жердей лозы до да глины. Ударом ноги выбив дверь, я стрелой помчался сквозь лабиритт омерзительно грязных комнаток. Из первой во вторую, а за ней в третью, где спали в повалку около полудюжины человека за нею в четвертую, где я остановился перед окном, ведущим наружу примерно так же, как амбразура моего кабинета в Венкуле. То был тупик. Последняя из комнат хижины, нависавшие точно ласточкино гнездо над пропастью, в эту минуту казавшейся бесконечной. Из только что покинутые нами комнаты донеслись гневные возгласы разбуженных вторжением хозяев Хакаля. Дверь распахнулась, однако, собравшийся вышвырнуть прочь незваных гостей, должно быть, увидевший блеск терминус эст, застыл на пороге, как вкопанный, изумленно выругался и поспешил удалиться. Почти в тот же миг кто-то пронзительно завизжал. И я понял, огненное создание уже здесь, в Хакале. Стоило отпустить повисшую на мне трактирщицу, та без сил рухнула у моих ног. За окном не обнаружилось ничего обнадеживающего. Стена из обмазанного глиной плетня заканчивалась несколькими кубитами ниже, а концы балок, поддерживавших настил пола, наружу из-под нее не выступали. Край крыши, крытой прелой соломой, расползался под пальцами, как паутина. Не успел я ощупать карниз в поисках хоть какой-то опоры, как комната озарилась светом, начисто стершим все краски вокруг, разогнавшим по углам черные точно сама сажа, точно расщерены в самом мироздании тени. Что ж, дело ясное. Либо вступить в бой и, по примеру Демархиев, принять смерть, либо прыгать в окно». И я развернулся лицом к въявившейся по мою душу твари. Тварь еще не переступила порога, маячила невдалеке от дверного проема, снова раскрывшаяся, как там среди улицы. На каменном полу перед ней распростерся наполовину обглоданный пламенем труп какой-то злосчастной старухи, а огненное создание, в этом я мог бы поклясться, склонилась над жертвой с таким видом, словно внимательно изучает ее». Покрывшиеся волдырями, шипящие точно жирно сковороде, кожа и плоть старухи распались в прах. Еще миг, и даже кости ее превратились в белесый пепел, а тварь, разметав его лапой, двинулась к нам. По-моему, во всем мире не было, нет и не будет меча лучше терминус эст. Однако в бою с противником, разбившим на голову такое множество кавалеристов, помочь он мне не мог. И посему я в смутной надежде, что со временем его отыщут и вернут мастеру Полимону, отбросил его в сторону и выхватил из ладонки на груди коготь. Пожалуй, с такими же чувствами утопающий хватается за соломинку. Однако мне сразу же сделалось ясно. Соломинка эта меня не спасет. Каким бы образом неведомое создание не воспринимало окружающий мир, А судя по его движениям на урт, оно было практически слепо, самоцвет тварь разглядела немедля и ничуть его не испугалась. Неторопливо, будто ощупью двигавшаяся к дверям, она оживилась, целеустремленно скользнула вперед, достигла порога, а едва миновав его, с грохотом, с треском исчезла, окруженная облаком дыма. Дыра, прожженная ею в хлипком дощатом полу, начинавшимся сразу же за порогом, за краем скального выступа, озарилась внизу с полохами ее бесцветного пламени, сменившимися быстрым чередованием прочих оттенков. Сиренево-синий уступил место лиловому, лилово-розовому, и вскоре от всего этого великолепия остались лишние яркие красноватые отцветы пляшущих язычков огня.